И вот я здесь Какой-то метель Ты знаешь, у меня такое предчувствие, что сегодня разыграется последний акт моей глупой жизненной граблии Меня привезли сюда три дня назад. Разрешили взять с собой даже Зеленцова. мне вдруг стало очень плохо с глазами. Который час? 10 минут первого. Странно, Зеленцов должен был быть час назад. Мы уже опоздали на последний поезд. Понимаешь, мы с ним решили бежать. Между прочим, пока я был на фронте, дом весь перерыли. Удивительно, как они не обнаружили подземный ход. Вероятно, искали документы. Помнишь, я рассказывал, Алексей в госпитале дал мне диспозицию об организации заговора. Но они были надежно спрятаны. Думаю, сюда меня привезли не случайно. Кто? Полиция. Откройте. Ну Вот. Слушай меня, Сергей. Мне отсюда не уйти, я слеп. Вот пакет с документами. Обещай по имени нашей прежней дружбы сделать все, чтобы они попали в печать, в левые газеты. Обещай. Ну ты, ну ты ведь тоже можешь уйти со мной. Куда? Меня все знают, Серёжа. У тебя должно быть есть оружие. Не говори нет. Я знаю, перед началом войны многим корреспондентам выдавали. Есть браунинг. Дай. Хорошо, вот. Прощай, Саша, да хранит тебя Бог. Почему не открывали? Вы же знаете, я слеп, а мой вестовой исчез. Кстати, вы не в курсе, где он? Должен вас огорчить, господин Болотович. Ваш вестовой час назад погиб на железнодорожной станции, В результате несчастного случая неудачно перешел в путь перед поездом. Понятно. Теперь здесь произойдет второй несчастный случай. Не так ли? Ну, зачем так трагично, Александр? Ротмистр, оставьте нас одних. Слушаюсь, ваш преследитель. Ах, это ты, Алексей. Я так и знал, что ты непременно появишься на сцене под занавес. Какой занавес? Так. Ну, ладно, не будем отвлекаться. Надеюсь, ты догадался, что я приехал сюда из Петербурга не случайно. О, конечно. Мне предъявлены политические обвинения, карающиеся расстрелом, но меня можно спасти. Я почти ослеп, но меня можно вылечить. И все это при одном условии. Указать тайник, где хранятся документы, способные сломать хребет твоей карьере. Не так ли? Грубо, но верно. Кстати, ты женат? Что? Да, но не на вере. После той истории с Кристинами... Она долго болела и умерла. Ты помнишь нашу клятву? Бороться за счастье России и умереть, если изменим ей. Мне кажется, я кое-что сделал для нее. А ты, насколько мне известно, кроме вреда не сделал ей ничего. Не пора ли выполнить клятву? Не верьте врача! Врача! Врач уже не поможет. Он убил его и себя. Господин редактор. Господин редактор. Я выполнил ваше задание. Я был у него. Материалы потрясающие. Через два часа первая статья будет у вас на столе. Можете звонить в наборный цех. Пусть набирают заголовок. Ну, допустим так. Российский эфиоп или или Золотая сабля Менелика. Неплохо, а? Уважаемый господин Русанов. Да. Я благодарю вас за несвойственное вам рвение. К сожалению, сегодня мы не сможем воспользоваться плодами ваших трудов. Ой, не понимаю. Вот этот господин, представляющий охранное отделение, настоятельно просит вас немедленно передать ему все материалы, полученные вами у Булатовича. ну, ну господин редактор... Без всяких «но». Вы меня поняли... Да, <смех> хорошо, пожалуйста, вот. Весьма сожалею, господин Русанов, но мне придется подвергнуть вас обыску. Дело есть дело. Так, так, вот и прекрасно, все в порядке, честь имею я я ничего не понимаю болван идет упустить такой ну как они узнали и так быстро я ведь я ведь по подземному ходу я вы что вы что специально оставили у булатовича свою визитную карточку Дурак. Я ее выронил из кармана, когда доставал платок. Скажите еще спасибо, что все кончилось благополучно. А теперь пишите сообщение. И немедленно в набор, в утренний выпуск. Вчера в своем имении Луциковка, защищаясь от грабителей, трагически погиб... Уроженец Харьковской губернии, известный следователь Эфиопии Александр Ксавельевич Булатович. Преступники похитили золотую саблю Булатовича, награду негуса менлика Начаты поиски грабителей. Точка.